Глава шестая. Выступили мы чуть хуже, чем на последней репетиции, но несравненно лучше, чем на первой. Не сказать, что сильно волновались. Просто так получилось. Концерт проходил в зале одного из пятизвездочных отелей в центре острова. Приезжих зрителей оказалось не так уж и много. И билеты дороги, и суточный перелет в одну сторону ради трехчасового представления мало кого привлек. Но на зрительские места усадили сотрудников агентств, помощников и весь персонал отеля, потому со стороны массовка выглядела достаточно впечатляющей. Плакаты местным уборщицам раздали готовые. Они все равно по-русски бельмеса не понимают. Наш номер был десятым. Вклинили в середину, чтобы наш непрофессионализм немного затерялся среди более опытных участников. А жюри впечатляло. Продюсеры шоу не поскупились на пригласительные билеты для знаменитых хореографов, хормейстеров, театральных постановщиков и директоров телеканалов. Костюмы Дмитрия Алексеевич нам достал неплохие – черные и белые исторические платья. Мечи издали тоже весьма правдоподобно выглядели. Не сказать, что мы могли похвастаться шикарным реквизитом, но зато грим выглядел безупречно. и отыграли мы все же более-менее гармонично. Ни разу не сбились с ритма, никому пяткой в нос не прилетело, а Слава покрутил меня в танце на максимуме своих танцевальных способностей, кои все еще оставались невелики. Отпозорились несколько минут и с удовольствием пошли в зал, чтобы уже спокойно глянуть остальные номера. Эд пели специально написанную к случаю песню, и пусть ни один из них не считается вокалистом, Но сама мелодия была простая и зажигательна. Наверняка уже через неделю разойдется новым хитом. Но некоторые участники просто поражали размахом. Они сюда в вагонами реквизит, что ли, гнали? Итоги мы узнали уже в конце концерта. С двух сторон от сцены запустили огромные экраны с онлайн-голосованием. Ведущий растекся перед членами жюри, заново перечисляя их регалии. После теплых слов и фальшивых комплиментов судьи начали выставлять оценки, отчего-то как раз на этом моменте вдруг перестав быть лапочками. Мы со Славой получили почти одни пятерки, И все бы ничего, если бы не по десятибальной шкале. Ниже пятерки вообще никому больше не ставили. Один ворчливый дядечка даже зачем-то добавил, что не рассмотрел в нашем номере... Ни хореографии, ни сценического искусства, как будто его кто-то об этом спрашивал. Однако, вопреки предположениям, мы заняли не двадцатое место, а семнадцатое. Онлайн-голосование добавило нам очков. Не исключая, что не последнюю роль в этом сыграл мой слитый стрим. Эд и Илона вообще только за счет онлайн-зрителей перескочили на пятое место. Их номер жюри не оценило слишком высоко, но фанаты распорядились иначе. На первом месте оказались спортсмены – Семен Рапаев и Лариса Макаренко. Они устроили на сцене такую акробатику, что судьи, скорее всего, просто побоялись поставить им невысокие оценки. Ребята показали, что запросто любого догонит и еще проще настучат по темечку хоть ногами. А вылетели самые пожилые участники – читать театральных актеров. Их короткая сценка не произвела ни на кого должного эффекта. Да что уж там. От меня даже смысл этой философской постановки ускользнул. Хотя отыграно было блестяще. Но это реалити-шоу. Тут важна только зрелищность, а не подтекст. «Поздравляю, детишки мои!» С улыбкой произнес Дмитрий Алексеевич, возникший за нашими спинами после объявления результатов. «Молодцы!» Слава потёр подбородок и нахмурился. «Странно как-то. Мы ведь объективно были хуже всех. Задумка, может, и неплохая, но её надо было ставить и репетировать полгода, чтобы форма соответствовала содержанию. Я-то уже мысленно вернулся в свою московскую квартиру. Неужели мы так старались не облажаться, что перестарались? В следующий раз давайте метить точно на последнее место». «Зануда!» — засмеялся счастливый менеджер. — Вы не так уж и плохо смотрелись. Постановщик за идею вам выставил аж восемь баллов, а реализация только подкачала. Но дело не в жюри. Ты так и не понял, что рейтинги решают? Если зрители хотят смотреть на вас, а не на этих скучных дряхлых старикашек, то вас и будут пихать в каждую щель. — Здрасте, Василина Петровна! Он без паузы крикнул проигравшей участнице. «Как несправедливо вас засудили! Судью намыла!» и все такое. Но сам продолжал еще полчаса злорадно хихикать. По славе было видно, что он уже устал подыгрывать. Ему хотелось оказаться в привычной рутине. Правда, он не возмущался вслух, только брови хмурил, а по возвращении в бунгало нервно пнул свой чемодан, посмотрел на него, вздохнул и... Начал все-таки разбирать вещи по полкам. Еще целую неделю он в одной и той же футболке не проходит. Вечером к нам нагрянули Тонька и Эдик, опрокинуть по традиционному коктейлю и обменяться мнениями. Тоня выглядела какой-то напряженной, а через пол бокала все же созрело выдать. Не думала, что нам еще и с вами соревноваться придется. Соревноваться? Я посчитала сказанное шуткой. Мы от вас через двенадцать мест. Вот уж конкуренты, так конкуренты. Но Слава слегка прищурился и уточнил. Тонь, намекаешь, что нам пора. Девушка немного смутилась, переглянулась с Эдиком, который помалкивал, и неуверенно пожала плечами. Нет, конечно. Я бы хотела, чтобы ты остался здесь со мной, но мы ведь все равно почти не видимся. Вы на своих репетициях, мы на своих. На несколько минут собираемся. И то скоро ваш менеджер примчится и снова начнет визжать, чтобы мы уматывали. — А откуда примчусь? — поинтересовался Дмитрий Алексеевич из-за перегородки. — Я здесь. Жду, когда вражеские шпионы из нашего лагеря отчалят. Нам с детишками надо обсудить, как в следующем конкурсе сократить до вас разрыв. Тоня скривилась, но Слава продолжал смотреть на свою девушку неотрывно. Тонь. «Скажи прямо, ты хочешь, чтобы я уехал?» «Нет, конечно!» — повторила она эмоционально, а затем тихо добавила. «Но ведь тебе самому это не надо. Я зря тебя уговорила. Получилось, будто ты из-за меня своими интересами жертвуешь. Пора это прекращать, а то мне стыдно». Взгляд славы изменился, а голова склонилась на бок. «Что ты, дорогая?» Я как раз там, где хочу находиться. Никаких жертв. И если вы с Эдом проиграете, то мы со Светой останемся. Почему нет? Я начал ловить удовольствие от вашей работы. От такой прохлады на берегу тропического моря все поежились. Возможно, я на его месте ответила бы так же. Тоня вообще зря этот разговор затеяла. Коктейль ей сегодня не в то горло пошел. И если бы Эдик попросил меня скрыться с глаз, у меня настроение тоже испортилось бы. Слава, ну не начинай. Она отработанно надула губки идеальной формы. И я только рада, что ты приехал. Хоть так узнала, как ты смеяться умеешь. Оказывается, я два года тебя настоящего и не видела. Тему развивать не стали. Отсылку все присутствующие поняли. Но и обсуждение могло и к ссоре привести. Они посидели еще немного, но разговор теперь не ладился, потому ушли. А я уже после попыталась сгладить обстановку. Тоня просто устала. Или удивилась. Никто же от нас сразу семнадцатого места не ожидал. Даже мы. Слава упал на кровать рядом с Дмитрием Алексеевичем и вздохнул. Наш стрим начал аукаться. Возможно, Тоня боится больше не того, что проиграет, а что мы с тобой в процессе сблизимся. Понимаешь? Им на камеру можно делать что угодно. Это работа. А я тебя не могу смешного одеяло завернуть. Это уже личное. Я не хотела с ним спорить, но внутренне согласиться не могла. Во-первых, мы это все не на камеру делали, не за зарплату, не по команде режиссера. И от этого ситуация действительно подсвечивалась иначе. А во-вторых, Слава реально на стриме Хохотал так, что я раньше и представить не могла. Быть может, Тоня тоже не могла. Меня бы потрясло до глубины души, если бы Эдик для другой девушки открывал то, чего я сама не видела. А Вячеслав Сергеевич Вдовин – занимательный персонаж. Он скрытный, не особенно эмоциональный, больше думает, чем говорит, но изредка его прорывает. И такие эпизоды коллекционируются как драгоценные капли именно потому, что их мало. Дмитрий Алексеевич звонко хлопнул в ладоши и напомнил о делах. Пора начинать готовиться к следующему конкурсу «Битвы за любовь». Это будет целый день из жизни пары. Надо, чтобы выглядело естественно, как будто вас врасплох застали. И поэтому надо продумать каждый шаг по минутам. нас снимают во вторник вы больше не спите не едите, а готовитесь времени мало думаете это будет выглядеть естественно усмехнулась я разумеется спонтанность в шоу бизнесе это самый тщательно подготовленный элемент например у илоны ласковой даже ее тупые стриженные волосы по намеченной траектории развиваются неужели не заметили мы заметили конечно Особенно в сериале, где пряди ее рыжего парика иногда на нитках вверх тянули в самых эпических сценах. А подол платья задирали теми же нитками ровно до того места, где уже достаточно обзора стройных ног, но еще не заметен переход в пошлость. Что угодно для красоты спонтанного момента. Однако Славе не понравилось другое. Дмитрий Алексеевич, тупые волосы? А то, из чего волосы растут? Умные или тоже так себе? Вы ведь помните, что говорите о моей девушке?» Тот отмахнулся. Он ненавидел всех наших соперников, и только нас готов был круглосуточно нянчить и поздравительно щипать за щечки. Менеджер сразу переключился на главное. «С чего будем начинать ваш обычный день, звездолечки мои? С пробежки по песчаному берегу или плавания под лучами восходящего солнца?» «Вы ведь запретили нам купаться», — напомнила я. «Да, но зрители об этом знать не должны. Один раз можно». Я припомнила. Я плаваю только по собачьи кое-как. В Москве всю жизнь жила, а дачи у нас не было. На море пару раз ездили, но это давно было. Может, порепетируем? «Чтобы ты до вторника на солнце обгорела», — рыкнул на меня менеджер. «Так, что еще можно сделать?» Чем вы завтракаете? Какие сувенирные лавки предпочитаете? Это я продумаю. Надо побольше спорта. Сейчас везде впихивают воспитательный элемент. Вячеслав Сергеевич, раздевайся, показывай свое хозяйство. Обязательно, ответил тот, не шелохнувшись. После того, как вы уйдете. Мы со Светой именно так и коротаем ночь. Рассматриваем мое хозяйство. Да я не о том. Торс покажи. «Надо сразу оценить. Мы спорт декларируем на личном примере или показываем, как не надо жить». Он стянул со славы футболку, выставил его в центр комнаты как экспонат. Я присоединилась к оценке, хотя уже много раз приходилось видеть своего напарника в одних шортах. По-моему, весьма. Тут, конечно, больше природные данные сыграли, широкие плечи и правильное сложение. А небольшие мускулы только немного подчеркнули дары. «Неплохо», — согласился с моим молчаливым мнением Дмитрий Алексеевич. «Но мало». «А почему мы тебя сразу в тренажерку не отправили?» Слава закономерно удивился. «Вы хотите, чтобы я за шесть дней до бодибилдера раскачался?» Менеджер покачал головой. «Бодибилдеры вышли из моды. Сейчас в ходу азиатские худющие андрогены». Совсем немного мяса в правильных местах, но без перебора. Ладно, кубики на прессе корректором нарисуем. Спасибо, что жирное пузо не наел. Пожалуйста. Серьезно ответил ему Слава. Как раз для вас и старался. Что-то еще? Пупок мне проколем или татуировкой название вашего агентства набьем? Он наблюдал, как менеджер опускается вниз, как будто не рассматривает его, а уже разнюхивает. Не дернулся, когда тот снизу заглянул ему в штанину шорт, просто поинтересовался. «А там вы собираетесь найти что-то неожиданное?» «Нет», — ответил Дмитрий Алексеевич задумчиво. «Я этот хаос и ожидал. С утра оба идете на эпиляцию». На этот раз Слава немного испугался и отступил, вырвав зажатые шорты из пальцев озабоченного начальника. «Зачем?» «Кто меня там будет разглядывать?» Менеджер вздохнул. «Если повезет, то все. Но пока я на это даже не надеюсь». Он поднялся с пола и угрюмо посмотрел на нас по очереди. «И давайте на этот раз без раскачивания прав, Вячеслав Сергеевич. Я сейчас к тебе обращаюсь, если ты не понял». Парень коротко поморщился, но затем произнес. «Я так и знал, что межресничка была началом конца. Хорошо». Ответ удивил нас обоих. Дмитрий Алексеевич даже подпрыгнул от неожиданности, но потом осторожно переспросил. «Точно? Ну да. Я теперь собираюсь задержаться здесь как можно дольше, посмотреть, кому еще я тут мешаю». Мужчина с счастливым тушканчиком ускакал из бунгала, а Слава молча вышел на террасу. Я не знала, что ему сказать для поднятия настроения, потому... Просто подошла и неловко обняла сзади. «Я ведь уже согласился, Света. Прекрати». Думаю, расстроен он был не из-за косметических процедур и нового конкурса. Просто слишком близко к сердцу воспринял выпад любимой девушки. По его лицу никогда не догадаешься, что в голове происходит. В этом деле он по умолчанию круче любого актера. И поэтому я произнесла нечто нейтральное, но честное. Слава. Лично я считаю, что ты здесь самый красивый и интересный. Ну, после как, конечно». «Конечно», — отозвался он монотонно. «Ты, кстати, тоже ничего. Идешь сразу после Тони. Уверен, достанься мне в компаньонке другая девушка. Камеры бы даже мои пятки заснять не успели». «Я это и раньше знала. Мы с ним определенно друг друга не раздражаем». А сложилось такое впечатление, что на свете мало найдется людей, кто не вызывает в славе даже капли тихого раздражения.